Глава 26. Бронетранспортер проехал чуть вперед и остановился, загородив нас от приближающихся грузовиков с пехотой противника. «Феникс, что делать?» «Злой. Используй полностью преимущество своего оружия. Раздолбай их из крупняка, пока они все в машинах сидят. А мы попробуем из пушек их накрыть. Потом переноси огонь на батарею возле леска. Сейчас мозг организует артобстрел». Но они даже с такой дистанции вас смогут зацепить. Хотя темно, шанс есть. До машины осталось метров 300, что не было особой дистанции для КПВТ. Пулемет разразился короткими неторопливыми очередями. Откинув прибор ночного видения, смотрел в бинокль и видел, как головная машина, словив очередь, вспыхнула и ярко загорелась. Башня чуть повернулась, и пулемет снова загрохотал. Тут я был спокоен. Марков не даст немцам к нам приблизиться. На другом конце поля, метрах в четырехстах, блеском выстрелов засверкала гаубичная батарея противника, вступившая в схватку с русскими артиллеристами. Что касалось контрбатарейной борьбы, то немцы благодаря техническим средствам разведки всегда были на высоте и выходили победителями. Такое спускать нельзя. И переключив Павлова на канал связи с нашей обороной, позволил ему качественно наказать немцев чтобы те не мешали расстреливать расположившиеся на ночь немецкие батальоны. Минуты через три мы все были свидетелями, как в поле вырос фонтан первого пристрелочного снаряда, потом второй, третий и, определив точные настройки, советские артиллеристы засыпали батарею противника тяжелыми снарядами. Один из особо удачных выстрелов закончился взрывом боеприпасов, и активность на немецких позициях уменьшилась почти до нуля. Противотанковая батарея так и не успела сделать в нашу сторону ни одного выстрела. Одной орудий была подбита с БМП, остальные разгромлены по наводке мозга. В очередной раз Павлов подтвердил свою неплохую квалификацию артиллериста. Уже не скрываясь, я закричал: "Мозг, давай сюда!" Но Павлов был уже рядом. Серега быстро разворачиваю пушку и заряжаю. Объясни Саньке и Егору, как ей пользоваться, и мы с тобой займемся корректировкой огня. Санька, как любой технически грамотный человек 21 века и вообще любитель всяких смертоносных штучек, быстро понял принцип работы и буквально минуты через две у меня над ухом задерглась немецкая зенитная пушка, закидывая поле, где от горящих машин разбегались немцы, 20-мм зенитными снарядами. Конечно, точность была никакая, но фонтаны взрывов и вообще плотности действенности огня произвели впечатление, и те стали отступать. кукушка один. «На связи. Берешь мозга и галопом в сторону нашей позиции. Корректируйте огонь артиллерии. Старайтесь не светиться. Тут в лесу, скорее всего, немцы по нашу душу ползают. Если что, выводите их на нас. А мы тут пока займемся мародерством». Не дожидаясь, пока корректировщики скрываются в темноте леса, отдал команду выдвинуть ближе к линии обороны БМП. Сын Петровича, находясь в башне боевой машины, подключился к избиению немецкой пехоты в поле. За лесом грохотали взрывы и, подключившись к каналу, по которому Павлов корректировал огонь советской артиллерии, с удовольствием послушал комментарии по поводу наиболее удачных попаданий снарядов, которых проскакивали словечки из 21 века. На этом направлении все вполне неплохо развивается. В таких условиях немцы будут в срочном порядке покидать места обстрела, бросая технику, артиллерию, пытаясь сосредоточиться вдали от зоны поражения не догадываясь, что в лесу залегли два оздобленных леших, от внимания которых трудно будет избавиться. Пока немцы разбегались от огня русской артиллерии, как тараканы от тапочка, мы стали осматривать захваченное добро, быстро сортируя его на нужное очень и прихватим попозже, если сможем. В первую очередь мне пришлось отвлечь от расстрела немцев БТР и привлечь его для буксировки техники, которая нас интересовала в первую очередь. Разбираться в темноте с запуском двигателей немецких автомобилей как-то не было времени. Поэтому их просто ставили на нейтралку, снимали с ручника и отгоняли к кварталу, где цепляли лебедкой и затягивали в бункер. Но так долго продолжаться не могло. Советская артиллерия, расстреляв несколько боекомплектов, замолкла, иногда постреливая по особо крупным целям, которые выискивал Павлов. А вот рисунок боя изменился. Прихотали пулеметы, хлопали винтовки и до нас доносился уже три Над были видны вспышки взрывов и взлетающие осветительные ракеты. Все это мозг комментировал в радиоэфире не хуже современного комментатора футбола. Раздолбал практически все имеющиеся дивизионы и полковой артиллерии позиции двух немецких пехотных полков, два русских стрелковых, стрелковых батальона, усиленных рута НКВД и кавалерийским эскадроном, пошли в атаку Россия во время ночного боя почти весь 432-й пехотный полк вермахта, понюсшие основные потери от ночного обстрела. Но атака захлебнулась, когда бойцы 62-й дивизии натолкнулись на остатки 431-го пехотного полка, который был расположен вторым эшелоном, и успел развернуться в боевые порядки и занять оборону. Павлову и Малому пришлось совершить небольшой марш-бросок по лесу и выйти в поле, чтобы приблизиться к месту событий для организации сосредоточенного огня по обороняющимся немцам. С моей точки зрения, события развивались вполне логично и вмешиваться я не собирался. Но вот брошенная Зилуевым фраза о том, что нас дожидаются несколько автомобилей и подвод, забитый бочками с бензином и дистопливом, заставила пересмотреть планы. В данной ситуации придется вмешаться, ударить немцам в тыл и пробить проход для транспортировки груза к порталу, который пришлось на время выключить, так как время его работы подходило к критической точке. Одним отличительным моментом было то, что красноармейцы перед атакой повязали на ротов белые повязки, чтобы не перепутать друг друга в темноте. Поэтому для нас было не так уж трудно определить, где наши, а где противник. Пришлось разделиться и оставить Саньку, Миронова и Егора Карева на хозяйстве, которые, пригнав с той стороны джип с установленным АКСом на раме, использовали его в качестве тягача для буксировки трофейных машин к месту портала. Наша небольшая группа на двух бронемашинах в буквальном смысле рвануло на встречу наступающим советским батальонам, несколько завязшим, наткнувшись в на немецкого полка. поле яркими факелами горели три немецких грузовика. Результат работы Маркова, который по ним основательно прошелся пулеметами бронетранспортера. С той стороны иногда раздавались выстрелы из винтов, и даже несколько раз затрещал пулемет. Но это продлилось недолго. Хлопнула пушка БМП и стала почти тихо. В приборах ночного видения были видны фигурки немцев, убегающие в сторону леса. Проехав мимо разгромленной немецкой гаубичной батареи, мы вышли на дорогу, которая вела прямо на звук ночного боя. Проходя небольшой лесок, мы буквально нос к носу столкнулись с подводами, перевозящими раненых и эвакуирующими какой-то груз. Взвинченный ночным боем, мы даже не попытались рассмотреть и разобраться, сразу открыли огонь на поражение. БТ, идущий в голове колонны, принял чуть вправо пропуская более бронированную БМП, которая сходу пошла таранить и давить противника. В темноте засверкали вспышки пулеметов, взрывы гранат, заглушаемые басовым рокотом КПВТ. Наставив после себя перевернутые раздавленные телеги, разорванные на части крупнокалиберные пулемет конских туши и трупы немцев, двинулись дальше в сторону боя. Минут через пять такого марша вылетели на поле, где перед нами развернулась картина ночного боя. Горели несколько машин, освещая позиции немцев. По большому счету, наше вмешательство было не таким уже нужным. позиции немецкого полка громила артиллерия, и как таковой линии обороны уже не было, она распалась на несколько очагов сопротивления. Правда, с нашего фланга по наступающим русским открыла огонь противотанковая батарея. Но эту проблему уже нам и пришлось решать. Опять загрохотали пулеметы, в моих руках несколько раз дернулся ГС. БМП ловко выскочил на немецкие пушки и прошла там косой, давя и расстреливая противника. А дальше было дело техники. Нам еще пришлось около часа э, ходить у немцев по тылам, расстреливая пулеметные позиции и давя любые попытки организованного сопротивления. В условиях отсутствия нормальной видимости наши приборы давали неоспоримое преимущество. Немногочисленные остатки двух полков, зажатые с двух сторон и внезапно атакованные с тыла танками, отступили в лес. Оставив на поле многочисленные трупы в серых мундирах, горящие машины и большое количество техники, который бы с удовольствием покопался, но уже не было времени. Остановив машины, дождался, когда к нам подбегут мои разведчики, благоразумно нацепившие на рукава белые повязки. Вместе с ними подошли Зилоев и командир стрелкового полка, от избытка чувств, махающий револьвером в руке. Бой еще продолжался и в поле еще хлопали выстрелы. Но то, что это победа, на том поле была за русским воинством, было в них сомнений. И я, и практически все мои бойцы на броне были в лохматках. Но Зелоев быстро разобрался и сразу направился ко мне. Видимо, он получил дополнительный и жесткий стимул быть самовежливым. Поэтому без всякого цирка сразу доложил, что груз готов к отправке. Хорошо, отправляйте. Вроде мы дорогу почистили, хотя... У меня возникла идея. В дивизии-то три пехотных полка И два из них только что разгромили, поэтому можно продолжить ночные развлечения. Если мы сейчас немцев потребуем еще сильнее, пользуясь броней и темнотой, прогуляемся до самого штаба дивизии, то уже нам точно никто не будет мешать заниматься планомерным сбором трофеев, да и наступление немного задержим. Зилоев, срочно найди пленного и узнай, где у них штаб дивизии, только быстро, у нас мало времени. Он удивленно уставился на меня. Да и подполковник, командир полка, стоявший рядом и не влезавший в разговор, но с этих горящих немецких машин, с интересом рассматривающим нашу боевую технику, тоже отреагировал. «Поясняем. Мы сейчас разгромили два полка. Штаб дивизии недалеко. Броня есть. Сейчас погрузим бойцов в десантные отсеки и рванем туда. Разгромим штаб дивизии. Задача ясна? Тогда взвод бойцов ко мне и давай команду транспортировать груз». Через полчаса БТР и БМП, десантные отсеки которых были забиты красноармейцы и бойцами НКВД, преимущественно с автоматическим оружием, так я настоял, да и сверху людей примостилось не меньше, развернулись и по лесной дороге двинулись обратно в сторону немецкого штаба дивизии. Когда до выхода из леса осталось несколько сотен метров, на связь вышел Артемьев. «Феникс, в вашу сторону идет броня, четыре коробки в сопровождении пехоты». «Откуда здесь может быть броня?» Не знаю, машины невысокие, без башен, короткие пушки, кажется, самоходки. Похоже на артштурма. Этого еще не хватало. Сколько им до нас? До вашей дороги метров 150, до нас метров 200. Из гранатомета я их не достану, далеко. Понял тебя. Бычок, отвлеки их, чтобы они к нам бортами повернулись, иначе сожгут, если в лоб к ним пойдем. Наши жестянки им на один укус. Надо срочно действовать. До деда края леса я дал команду. «Машины, стоп! Десант садить, приготовиться к бою!» Зилоев, который рядом примостился на броне, удивленно на меня уставился. «Там к германцам подкрепление подошло. Четыре самоходки и пехота. Вы рассредотачиваетесь и через лес наступаете и внимание пехоты. Мы займемся самоходками!» Тут утвердительно кивнул. И когда десант покинул машины, я спрятался в бытыре и связался с Артемием. «Бычок, что там у тебя?» «Ну, отвлекли, как сказал, сейчас отгребаем. Только два остановились и по нам работают, а два в вашу сторону идут. Видимо, у них жесткий приказ». «Вас понял, сейчас мы подключимся». «Только не тяните, Феникс. Они уже одну машину подошли шальным снарядом и нас подсветило. Приходится крутиться». «Крутись, глазки побереги, мы их сейчас слепить будем». БМП и БТР выскочили из леса как раз напротив немецких самоходок. В поле горели еще две машины, и несколько десятков темных фигурок перебежками двигались в сторону позиции Артемьева, откуда подтягивал автоматический гранатомер. Две самоходки осторожно двигались в сторону портала, нащипывая в темноте дорогу, периодически останавливаясь, стреляли и двигались дальше. От нескольких попаданий уже горели машины на позициях разгромленной нами зенитной батареи, великолепно освещая маневрирующий джип, с которого Санька огрызался из АГСа. Я закричал «Глаза!» Из брони кинул пару приготовленных светошумовых гранат. До двух самоходов, идущих к нашу сторону, было около 100 метров, но немного ослепить их не помешало бы. Почти одновременно с моим криком бухнула пушка БМП, отправив реактивный снаряд в сторону противника. Но в момент выстрела корпус боевой машины качнулся, и снаряд прошел мимо. В ответ за секунду до взрыва светошумовых гранат обе немецкие машины осветились вспышками выстрелов. В темноте на такой дистанции трудно попасть в подвижные цели. И два взрыва в лесу были доказательством этого правила. «Злой бей по колесам из крупняка!» Но это было уже лишней команды. КПВТ басовитый размеренно загрохотал, и ближайшая самоходка окрасилась искрами попаданий тяжелых 14,5-мм пуль. Конечно, 50-мм пулемет лобовую броню мог пробить весьма условно, но вот повредить гусеницу и пушку... Сделав Арштурм безопасным, вполне мог. Немецкая самоходка как будто налетела на стену, дернулась, повернулась чуть боком и замерла. БМП, удачно вырвавшийся из сектора поражения второй самоходки, ненадолго остановился и выстрелил. Реактивный снаряд с кумулятивным зарядом трассером пролетел через поле и уткнулся в бок самоходки. Вспышка и грохот взрыва. «Дед, бери правее! Это самоходка им, чтобы у нас прицелиться надо всем корпусом, поворачиваться!» «Да вижу я». БМП стал забирать правее, БТР последовал за ней. В такой ситуации оставшаяся самоходка, одна из тех, которые шли нам в лоб, подстала борт, чем надо было и воспользоваться. «Борисыч, притормози!»